Глава четвертая В Невьянске сидел владыкой Акинфи Демидов, а в Екатеринбурге вновь появился и стал управлять горными делами его лютый враг Василь Никитич Татищев. Сейчас это был не капитанишка а большой государственный человек, к голосу которого прислушивалась сама императрица Анна Иоанновна. Вел себя Василь Никитич независимо, И к тому же всей душой ненавидел немцев, заполонивших Россию. Любимец государыни Берон не изучал русского языка. Все доклады к нему русские сановники писали по-немецки. На высокие государственные должности Берон старался протащить только своих курлянцев. Василь Никитич не мог оставаться равнодушным к этому издевательству над всем русским. Еще более нетерпимо он относился и к отечественным подхалимам, которые в угоду немцам старались забыть, что они русские люди, и проявляли восторг перед всем немецким. Это было оскорбительно для русской души. Василий Никитч при встрече с придворным поэтом Василием Тридьяковским посоветовал ему написать сатиру, высмеивающую подобострастных любителей иноземщины. Сам он всегда писал в Санкт-Петербург только по-русски. И по приезде к месту службы немедленно переименовал Екатеринбург в Екатерининск, а немецкие названия горных чинов заменил русскими. Берона это взбесило, и он решил посчитаться статищевым. Но пока Васильникич сидел на Урале прочно и строго соблюдал государственные интересы. Он знал о Демидовых много такого, о чем сам Акинфи Никитич побоялся бы вымолвить вслух. Уральский заводчик решил во что бы то ни стало при содействии Берона выжить своего врага с камня. Но и ему неожиданно пришлось затрепетать перед государственной властью. Весной 1733 года под Григорий Капустин, провинциальный фискал, по наущению Татищева подал на Демидова извет прямо государыне. акин Демидов, писал фискал государыне, со своих невьянских заводов оказался в неплатеже десятины и торговых пошлин. Кроме того, ведомо, что найдена на сибирских заводах Демидова серебряная руда, весьма годная. О ноне ту руду без указа плавить не велено. Однако ж Демидов руду добывает, везет в Невьянск и, оборони бог, ходят слухи о недозволенном. Извет возымел силу. Акинфия Демидова задержали в Москве, назначили по делу следствие. В Невьянске за хозяина остался брат, Никита Никитич. Это безмерно тревожило Акинфе. Справится ли больной брат с огромным хозяйством? Но в Невьянске по-прежнему дымили домны. В кричных ритмично работали обжимные молоты, шумно двигались водяные колеса, сверкая рядами брызг. Все было по-старому, работный народ еще больше притих, страшился жестокого Никита Никитича. С восходом солнца Демидова-младшего усаживали в кресло и возили по двору. Под солнцем поблескивал пруд, к прозрачному небу велись утренние дымки. Хозяйки торопились со стрипней. Над прудом наклонилась островерхая башня, отсвечивал шпиль. Над ним медленно проплывали облака. Лицо у Никиты Никитича было темное, безжизненное, похожее на лицо иконописного угодника древнего письма. параличу у больного добавилось пучеглазие. Не моргая по-совиному, он смотрел на встречных людей и окликал «Кто? Куда? Зачем?» Правая здоровая рука его нервно стучала костылем с блестящим наконечником. За креслом хозяина стоял рыжебровый, услужливый дядька в плисовых штанах и легком кафтане и осыпал бранью всех встречных и поперечных. Демидов-младший потакал сквернослову, потешался, когда тот поносил молодух. Чмокая сухими тонкими губами, он подбадривал слугу. — Так их, так их, похлеще! Ему нравилось смущать женщин. Молодки, потупя глаза, обиженно поджимали губы и, кланяясь, проходили мимо хозяина. Паралитик бесстыдно разглядывал их. За конюшнями на узком утоптанном дворике стоял дубовый столб. К нему был прикован цепью матерый медведь. Никита Никитич потешался травлей медведя. Со двора приводили барских псов и спускали на тихого зверя. Пленник первые дни был добродушен, мирно посапывал, тянулся за хлебом. Демидов наускивал собак, медведь отбивался, приходил в ярость. В забаве хозяин перекалечил пол своры псов. Гончие грызли зверя. На нем клочьями висела рваная кожа, запеклась кровь. Зверь злился, злобно глядел на мучителя, огромное тело дрожало от ярости. Хозяин улыбался, постукивал костылем. Рожебровый дядька возил Демидова-младшего к правежной избе. Здесь подолгу раздавались крики и стоны. В полдень Никиту Никитча везли к столу, слуга подвязывал хозяину салфетку. Ел Демидов-младший жадно закрыл глаза, громко чавкал. торопясь проглотить, он часто давился. Пищу больной хватал рукой, рвал зубами. В редкой белобрысой бороденке застревали хлебные крошки, кусочки мяса. У стола вертелся пес, поджидая подачек, умильно глядел на хозяина, крутил хвостом. Демидов подманивал пса и пытался ткнуть его остроконечным костылем. Поджав хвост, пес отбегал обиженно, но через минуту, забыв обиду, вновь вертелся у хозяйского стола. После обеда хозяин дремал в кресле. Нижняя челюсть отвисала, в неопрятном рту торчали пеньки сгнивших зубов. Недремлющий дядька размахивал руками над остренькой головой хозяина, отгонял назойливых мух. Вечером кресло возило с Демидовым младшим, ставили на крыльцо и сгоняли молодух. Они пели песни, небо было тихо, газ, закат, и песни были приятны. Паралитик, склонив на бок голову, оглядывал женщин. Стояли белые ночи. Свет проникал в горницы и тревожил Никиту Никитча. Грузные каменные своды отцовской палаты давили, и сон приходил не скоро. В жаркий день над полями стояла марево, парила. Петух в полисаднике расхаживался раскрытым клювом. Из-за гор, погромыхивая, шла темная туча. По дороге серым зверем пробежал пыльный вихрь, и с ним на заводской двор ворвался на вороном скакуне щука. Демидов-младший сидел на крыльце в кресле. «Щука — Щука! — крикнул Никита Никич. — Щука! Холоп соскочил с коня и, не оглядываясь, подбежал к крыльцу. Паралитик нетерпеливо стукнул костылем. — Сказывай, что! Гонец указал на тучу, взялся за кресло. «Гроза идет, надо в горнице!» Демидов глянул на щуку. Взор варнака мрачен. Хозяин понял. «Везите в хоромы!» — приказал он. Возила с хозяином вкатили в хоромы. Щука хлопнул слугу по плечу. «Ты, милдруг, выйди!» Дядька, топая подкованными сапогами, вышел, осторожно закрыл за собой дверь. В горнице потемнело, в слюдяные окна с тихим шорохом ударили первые капли дождя. Никита Демидов закрыл глаза, нервно застучал костылем. — чем прискакал? — спросил он щуку. — Вести привез хозяин. Холоп проворно расстегнул на груди рубаху, достал кожаную ладанку, извлек из нее письмо. За окном ударил и раскатился гром. Под каменными сводами глухо отдалось эхо. Демидов вздрогнул, открыл глаза. «Читай!» Щука прокашлялся, прошелся на цыпочках по горнице, потрогал дверь, закрыл надежно. Писал брат Акинфи. «Сей Ира Татищев, — тихо читал Щука, — со своими крапивниками пристал к нам, как смола липучая. Почитая нас, Демидовых, махнарылами, сия яичница дроченая добилась посылки государева офицера Урлиха. Тебе, братец, ведомо, что народ наш приписной, о чем грамоты имеются в наличии. Такожды сей скорохват и шутило, поклеп возводит о сребре. Щука поперхнулся, притих. Демидов вытянул гусиную шею, на ней надулись синие жилы. — Далее читай, — сказал он строго. Холоп наклонился и чуть слышно изрек. Остальное господин на словах. Народишко, что в подвалах башни, жил и не жил. и следа не стало. Хозяин снова нервно заколотил в пол костылем. Над башенным шпилем сверкнула молния. Ударил гром, раскаты его потрясали окна. Демидов поднял глаза. — Наказать бугаю, когда дадут знак открыть шлюзы! Поднимет, не сумлевайтесь! — А теперь иди! — Никита махнул рукой. «Иди — Иди! В горнице стало совсем темно. Хозяин опустил голову. Костыль лежал рядом, рука нервно сжималась. Щука легкой кошачьей походкой вышел из барского покоя. Верную весточку подал Акин Финикич. Спустя день в Невьянск наехал горный офицер Урлих. Был он молод, проворно соскочил с брички и пошел прямо в демидовские хоромы. Никита Никитич обрядился в бархатный кафтан, надел завитой парик, отчего казался теперь остроносом. и еще суши. Сидел Никита в кресле и зорко поглядывал на дверь. Только что офицер переступил порог, Демидов потянулся к нему. «Простите мне, гость дорогой, из-за болести я встретить не смог». На офицере надет зеленый мундир, высокие сапоги батфорты, при шпаде в руках треуголка. Парик прост, пылен. Офицер щелкнул каблуками, поклонился. Демидов глазами указал на кресло. «Садитесь, устали!» Гость не заставил ждать, сел прочно. «Благодарю!» «От многих наслышался о вас, а видеть не доводилось!» «Вот и свиделись!» — улыбнулся Никита. «О Демидовых кто не слышал?» «Льем пушки Отечеству! Чай за тем и прибыли!» «Вы угадали!» Офицер оглянулся и сердечно сказал. — Вас тут везде так прочно, меня это поражает. Демидов поднял голову и похвалился. — Навек строились! Отец любил крепко, прочно ладить все! Да и край тут! — Край дальний, но богатый, — согласился гость. Демидов посмотрел на заношенное офицерское платье. На загорелых щеках юноша пробивалась щетинка, пышные брови густо срослись на переносице. Хозяин шевельнулся, повернул лицо в сторону гостя. Офицер смущенно опустил глаза. Истощенное желтое лицо стервятника было ему неприятно. В Санкт-Петербурге и дорогой он наслышался о жестоком характере Никиты. Таким он и представлял его себе. Хозяин предложил. — Сегодня о деле не будем говорить. Сейчас вы отдохнете. Демидов тяжело застучал костылем. В горницу вошла черноглазая служанка, молча поклонилась. — Отведи господина офицера в покой, да накажи баню наладить! Господин офицер с дороги! — приказал хозяин. Гость шевельнулся, но Демидов нетерпеливо стукнул костылем. — Почтите нашу уральскую баню! Молодка ласково смотрела на офицера. Хозяин прикрикнул. — Аль не слышишь? Веди гостя в покое! Служанка поклонилась гостю и раскрыла дверь. В полутемном коридоре под каменными сводами гулко отдавались шаги. В горнице, где поместили санкт-петербургского гонца, было мрачновато. Узкие и высокие окна слабо пропускали свет, под сводами стоял полумрак. На стене в дубовой черной раме висел портрет Никиты Демидова отца. Его признал гость по рассказам. Офицер сбросил портупею, положил на скамью шпагу, снял мундир и заходил по горнице. Широкие половицы из тяжелого дуба гулко отдавали шаги. Куда бы ни поворачивался гость, за ним зорко следили с портрета жгучие глаза Никиты Демидова. Офицеру казалось, что тот хитро улыбается в свою смоляную бороду. Гость устала не по себе. Не снимая пыльных сапог, он бросился на широкий диван и закрыл глаза. Кожа на диване была прохладна и пахла легким тленом. От усталости слегка кружилась голова. После столицы, где в гостиных все было хрупко и блестело, здесь давили массивность и темные цвета. Дуб, камень, железо. Спал и не спал гость. Не слышал, как открылась тяжелая дверь, и кто-то вошел. — А вы не поели? Голос был тепл, приятен. Офицер открыл глаза. Перед ним стояла черноглазая молодка. У нее смуглое лицо и густые черные брови. «Надо поесть», — повторила она. «Чать устали?» Гость быстро вскочил, потянулся и улыбнулся молотке. Сверкнули белые зубы. Молодка зарделась. «Умыться бы», — попросил гость. Она проворно приволокла медный таз, наполненный холодной водой, Офицер умылся, стало легко и приятно. Служанка сытно накормила гостя, взбила пуховую постель и отошла к двери. Она стояла, потупив глаза и нервно теребя край передника, чего-то выжидала. — Ты что? — гость поднял на нее голубые глаза и улыбнулся. Она была стройна, крепка. — Сколько тебе годов? — спросил он. — Осемнадцать. Не будет ли каких... Повелений. Девка густо покраснела. — Никаких. Я буду спать, можешь идти. Офицер глянул на портрет. Ему показалось, что Демидов насмешливо улыбнулся. Молодка, отступая спиной, взялась за дверное кольцо. Тяжелая дверь с певучим скрипом полуоткрылась, и девушка скрылась. В окна заползали сумерки. Офицер поразился. На высокой башне куранта играли приятную мелодию. Засыпая, он вспоминал то насмешливые жгучие глаза портрета, то лукавые молотки. Живут сюзеренами, дам не видно, зато холопки. Он повернулся. Приятная теплота и усталость охватили молодое здоровое тело. Демидовские монетчики в подземелье Невьянской башни спали тяжелым сном. Томили духота, мерзкие испарения. Многие, гремя кандальем, бредили. На обрубке в Каганце слабо светился огонек, по углам колебались густые тени. От духоты томила жажда. Бородатые кандальники часто вскакивали, шатаясь и скребясь, шли к бадье, жадно пили тухлую воду. Напившись, валились на землю, храпели. Старик-монетчик с седой бородой не спал. В малом коробе поблескивали серебряные рублевки. Кабальный, расчесывая до крови закрастевшее тело, не отрывал от серебра глаз. — В муках рождаем тебя. Он звякнул цепью, поджал под себя по-татарски ноги, продолжал думать. — А сколь мук на свете от серебра? По что так? Зачем Демид упрятал нас? И всю жизнь чекань деньгу. Чеканчик приложил ухо к камню. Слышалось, куранты играли мелодию. Рядом по бородатому лицу сонного мужика, он лежал, разметав ноги и руки, ползали мухи. Мастерко уныло допытывался. — Отколь мухи? Человек дохнет, а муха, ничтожная тварь, живет. Он смахнул муху, она покружилась и уселась на черный свод. Старик бережно снял ошейник, цепи уложил рядом. Тайком подпилил их старик и при шагах дозорных снова надевал. Размялся. Сухой и легкий, он заходил по тайнику. По стенам колебалась его уродливая тень. Следя за полетом мухи, монетчик сумрачно поглядел вверх. Там темнел узкий лаз, скрытый решеткой. Старик вздохнул, перешагнул через сонное тело. — Крепок человек! — залюбовался спящим старик. — А кабален. Демидовская ржа изъест всю крепость! Эх! Летейщик подошел к дубовой двери, приложил ухо. Где-то далеко в подземелье глухо пели кабальные. — Господи! — перекрестился старик. — Наши поют, правоверцы. Почему так много народу набрело? В углу, в запечье, где было тепло, поднялся лохматый кандальник. На черном отца лице блестели белки. — Ты что не спишь? Холобродишь? В эту минуту по каменным ступеням башни загремели шаги. Мастер быстро, как мышь, юркнул к печи, надел ошейник, присмирел. В замке со звоном повернулся ключ. — Идут. — По что в полуночь идут? — удивился монетчик. Дверь тяжело медленно подалась во тьму. В узком коридоре с фонарем в руке стоял щука. За ним пять дозорных. — Спят, чертушки! — поморщился щука. — Ну и дух! — Ух! варнаки у двери остались двое дозорных в руках пищали щука шагнул вперед за ним трое натруженные монетчики не шелохнулись храпели старик поднял голову глаза злы по что в полуночь прибрели дня для расправы нет щука насупился ты старый пес греховодник покажи где рублевки и серебро в слитках летейщик поднялся прошел вдоль печи сам лохматый тело тощее торчали ребра как пес лютый подумал щука и сказал хозяину серебро понадобилось чуешь старик удивился а зачем слитки пир хозяин задает людей девить будет щука подошел к кошелке в ней поблескивали рубли мастерко огрызнулся то вороны на падаль летят щука взял кошелку за поручни грузна Эй! крикнул он, бери двое! Дозорные с натугой подняли кошелку, поскрепывали свежие вицы. Рубли считаны! Разбуженные шумом кабальные ругались, гремели кандалы. Дозорные, огрызаясь, поклали в коробы серебро и утащили в проход. Дубовая дверь захлопнулась за ними, загремел замок. В запечи поднялся лохматый мужик. Братцы, по что серебро уволокли в неурочное время? Неладно будет. На башне куранта заиграли получасия. В эту пору дозорщик на башне глядел на высокие звезды, на ночную синь неба. Внизу у плотины с фонарем стояли грозный бугай и кривоногий щука. В хозяйских хоромах стояла тишина. На поселке пропели полуношники-петухи. Над прудом дымился легкий туман. Далеко на задворе лязгал цепью, растревоженной болячками медведь. Дозорщик надвинул на глаза шапку, холодил гулевой ветер. Обойдя башню, холоп крикнул вниз. «Валяй!» — щука толкнул бугая в спину. Взъерошенный плотинный угрюмо перекрестился. Он положил мускулистые руки на бревно и поглядел на щуку. «Жать! Жми!» Бугай грудью навалился на бревно, ухнул. Под плотиной зазвенела струйка. «Еще! Жми!» Прохрипел щука, поставив на землю фонарь, и стал рядом. Бугай расстегнул ворот рубахи. Грудь волосата, на гайтане болтался крест. Несколобое мохнатое лицо плотинного натужилось. «Еще — Еще! Дубовый щит пополз вверх. Вода у плотины ударилась в берег и с ревом ринулась в темный лаз. Дозорный на башне снял шапку, положил крест. — Господи, ревет-то как! Зверь! Куранты играли мелодию. Она была нежна, тосклива. Офицер Урлих проснулся. Приснился Минуэт. Он долго слушал. Где-то шумела вода, а потом стала стихать. Мелодия на башне смолкла. В узкое окно задумчиво глядело созвездие Стрельца. На перине тепло, мягко. И снова дремота смежила очи. Туман над прудом стал гуще, звезды угасли, на поселке заскрипели ворота, бабы шли доить коров. Дозорный глянул вниз. Ни щуки, ни плотинного у шлюзов не было. Шлюзы вновь опущены, пруд поблескивал тихо. В ушах у дозорного стоял звон. Он неторопливо с раздумьем стал спускаться с башни. Сошел на этаж, где медленно двигался грузный вал, было много колес, тягачей, где-то зашаркало, зазвенело. Куранты собирались отбивать утренний час. Дозорный миновал вал, спустился ниже. Ступени лестницы стали шире, грузней. Вот и конец лестницы. В каменной камере было тихо, пусто. Господи, ох! Схватился рукой за сердце доглядчик. В полу. В решетчатом окошке торчала застрявшая голова. Глаза выпучены, бородища мокрое. К дозорному тянулась когтистая застывшая рука. «Что только робят Демидовы!» Он с оглядкой подошел к окошку. Его сердце гулко колотилось. Не глядя, он с размаху ткнул сапогом в мохнатую голову. Булькнула вода, утопленник сорвался с решетки и исчез в глубине. Дозорный схватил крышку и торопливо прикрыл окно. Бугай вернулся с плотины в свою избенку на лесных вырубках до восхода солнца. Усталый, голодный, придя домой, снял рубаху. От его громадного косматого тела валил пар. Работный нацедил жбан квасу, взял хлеба и вышел на двор. Из-за гор блеснули первые лучи солнца. Над порубками на лесное озеро со свистом пролетела запоздавшая утиная стайка. Бугай сидел на бревне, насыщался. Внезапно раздался выстрел. Бугай бросил недоеденный хлеб, вскочил. «Что такое?» — изумился он. У плетня таял пороховой дымок, и по вырубкам проворно убегал кривоногий человек. Грудь плотинного ожгло. Он взглянул и увидел кровь. Понял все. Богатырь схватил бревно, на котором сидел, и, вертя над лохматой головой, бросился за убийцей. Отбежав сотню шагов, Бугай запнулся за пень и упал мертвым. Государственный доверенный офицер Урлих проснулся рано, его отвели в баню, испарили. Гость с телом был крепок, упруг, и с наслаждением хлестался веником. В бане стоял непереносимый жар, потрескивала каменка. Офицер покрякивал от приятного пара и просил: А нельзя ли еще? Демидовский слуга сам обомлел, ахал. Из господ охлещется, как холоп, ишь, сердце какое. Распаренный офицер соскочил с полка, рванул дверь, выбежал на воздух и помчался к пруду. С разбега он нырнул головой в самую глубь, холоп развел руками. Вот ирод, что творит. Офицер остудил в пруду разгоряченное тело, отпил квасу, оделся. Гостя пригласили к демидовскому столу. Черноглазая служанка проводила его в столовую горницу. Молодка шла впереди, беспокойно оглядываясь. Офицер не утерпел, тронул ее за локоть. Она приостановилась. — Ты, барин, не очень-то всему верь, — нахмурив брови прошептала она. — То есть чему? — затаил дыхание урлих. Служанка промолчала, повела круглыми плечами и пошла вперед. Офицер подумал... Совсем приятная девушка. Никита Никитич, одетый в малиновый бархатный кафтан и жабо, в свежем, пышно завитом парике, давно поджидал гостя. — Как спалось господину офицеру? — поднимая выпученные глаза на гостя, спросил Демидов. Урлих поклонился и сел за стол против хозяина. За спиной Демидова, держась за возила, стоял дядька в красной рубахе. Насколько был могуч и крепок холоп, настолько жалким и тщедушным выглядел хозяин. Никита Никитич кивнул прислужницы, и она налила в чары вина. Но глядя на бархатный кафтан и пудренный парик хозяина, гость заметил, что за всем этим внешним лоском скрывались невежество и худые манеры. За желтыми, давно не подрезанными ногтями Никита Никитича чернела грязь. За едой хозяин чавкал и брызгал слюной. Гость еле сдерживал брезгливость. Пил хозяин много, и этим еще больше удивлял офицера. Паралитика пьет за семерых здоровых», — подумал он. Однако Демидов не хмелел. Он хищно поглядывал то на бутыли, то на гостя. На башне часы заиграли приятную мелодию. Урлих вздрогнул и поднял на хозяина глаза. «Отколься и музыкальные куранты взялись у вас». Демидов шевельнул перстами, на них блеснули драгоценные камни. Он скупо ответил. — Братец наш Акинфинитич Никитич добыл в иноземщине сии куранты. Из голландской земли купчишки по наказу привезли. Гость вспомнил ночную музыку, загадочный шум, и внезапно спросил хозяина. — Ночью почудилась мне, большая вода была? Что могло сие означать? Служанка опустила глаза, теребила краешки передника. Лицо Никиты Никитича побагровело. Хозяин надулся индюком и хрипло выдавил. — А что, холопы, не сказывали мне? Может, беда какая приключилась? Кличьте щуку! Слуга хожалый протопал к двери, с грохотом распахнул ее и рявкнул. — Щука, черт, хозяин зовет! Колоб встал на свое место, служанка отошла к двери, притихла. В горницу торопливо вошел кривоногий щука. Сапоги и плисовые штаны его были забрызганы грязью. Щука по уставному, как раскольник, поклонился Демидову. — Беда стряслась, хозяин. Плотину прорвало, да и подвалишки под башней затопли. — Как так? Никита Никитич схватился за костыль и застучал зло. — Разор! А еще что? Щука дышал тяжело и часто, глаза воровски избегали глядеть на офицера. Он еще раз поклонился Демидову. — А еще, хозяин, беглые ворнаки убили плотинного. На перелесье нашли тело. Паралитик вытянул длинную жилистую шею. Пучеглазие испугало офицера. Хозяин сипло, как гусак зашипел. — Сами видите, господин офицер, как в наших краях опасно живется. Каторжные и ворнаки из Сибири бегут, а каменный пояс на перепутье — оттого часты беды. Вот оно! Насолили Демидовым, разорили плотину. — Уйди, холоп, уйди! Не могу о бедах слышать! Щука пятясь вышел за дверь. Демидов залпом осушил чару, закричал. — Везите на заводишко! И господин офицер я чаю заждался к делу приступить. Хозяина вывезли на обширный двор, озолоченный утренним солнцем. Все блестело, и серебристые пруты, шпиль башни, и зелень. В корпусах стучали молоты, черным дымом дышали домны. У крыльца бродили куры. Хохлатый петух задорно посмотрел на Демидова и прокукарекал. Хозяин ткнул перстом в петуха: В котел, прохвоста! Возила остановили посреди двора. Демидов насторожил ухо. Отовсюду неслись знакомые налаженные звуки. — Ну и слава тебе, Господи! — успокоился Никита. — Цепной пес-щука чисто обладил. Хозяин повернул свое желтое лицо к гостю и сказал вслух. — Сами видите, ходить я не мастер, искалечен болезнью. Вы, господин офицер, извольте сами оглядеть все, что надумается. Холопишко, проводит ваше благородие!» Перед офицером, как из-под земли, появился щука. «Пожалуйте, ваше благородие!» Урлих в сопровождении приказчика обошел мастерские. Огромный грузный молот падал на раскаленное железо. Огненной метелью из-под молота сыпались искры. Кругом рвались белые струи пламени. По песчаным канавкам лился расплавленный металл. Среди этого пекла бегали потные грязные люди, и как демоны подхватывали на лету белые куски железа. Ковшами, как похлебку, разливали чугун. В дверь дуло, а у печей и молота от жары выжигала ресницы, и глаза наливались кровью. Люди были полуголы, по телу катился пот. На разгоряченных людей у печей прямо из ведра хлистали студеной водой. Офицеру стало не по себе, он быстро пошел к выходу и был рад, когда вышел к пруду. — Покажите башню, — попросил он щуку. Офицер вошел в башню и долго заглядывал вниз. Стояла тишина. В решетке виднелась мутная вода. — Жаль, что затопило, — со вздохом сказал Урлих и пронзительно посмотрел на щуку. — Погиб народ? — Никак нет, ваша милость. Народишку тут не доводилось бывать. Клети для меди были, да и те в пусть их стояли. Щука стоял тихо, понурив голову. «А ежели воду вычерпать?» — поднял на приказчика глаза офицер. «Эх, ваше благородие! Да ее во сто годов не вычерпаешь!» Офицер выпрямился, стал строг. «Я тогда пруд спущу!» Демидовский приказчик угрюмо откликнулся. «Пруд-то не шутка спустить. Да тогда завод станет, и пушки не отлиты останутся. Вот ведь как. Может, на башню подниметесь? «Нет!» Быстрым шагом Урлих пошел к себе в горницу и потребовал из конторы записи о литье железа. Шла третья неделя. Петербургский гость никак не мог проверить конторские записи. Все было запутано. В отчаянии офицер метался по горнице и не знал, что предпринять. Утро и обед Урлих проводил с хозяином. Демидов сидел чинно, важно и все жаловался гостю, донимает доносами злой соседишка Татищев. Урлих отмалчивался. Из головы не выходило. Потопил народ, Демидов, потопил. За столом и в горнице по-прежнему прислуживала черноглазая служанка. Офицер только сейчас заметил, до чего у девки длинные да пушистые косы. Ресницы у нее густые и черные. «Хороша девушка», — подумал он. Было приятно глядеть в ее глаза. Не стесняясь Демидова, офицер любовался холопкой. Хозяин словно и не замечал этого. Однажды вечером усталый от работы господин Урлих шел по темному коридору. Никого из холопов не было в этот поздний час. Только в хозяйской горнице дверь была приоткрыта, и косой солнечный луч падал на каменный пол коридора. Офицер хотел прикрыть дверь, подошел и стал как прикованный. В кресле сидел хозяин, без парика, отчего он выглядел болезненнее. Слуги завозилом не было. Перед хозяином стояла черноглазая служанка и кончиком фартука утирала глаза. По вздрагиванию плеч девушки Урлих догадался: она плачет. Хозяин меж тем протянул сухую руку и пытался ухватить служанку за подбородок. Целой меня дурочка, но не могу. Сквозь слезы выдавила девка: не могу. «А ты маги, А ты маги. голос хозяина был слащав. Он вертел острой головкой на длинной шее и мурлыкал. Офицеру стало не по себе. «Шелудивый кот!» — брезгливо подумал он. Надо было уйти от этого зрелища, не к лицу офицеру подсматривать. Но внезапная тоска навалилась на сердце и приковала Урлиха к порогу. Демидов продолжал уговаривать девку. «Ты поцелуй, да уготовь мне постельку!» «Что вы, барин!» — простонала девушка. «Не могу! Вы лучше меня потопите, как...» «Помолчи!» — стукнул костылем хозяин и заметил приоткрытую дверь. Офицер нырнул в тень. «Закрой!» — приказал девке Никита. но чернавка выбежала из горницы и прихлопнула дверь. Вслед ей в горнице истошно закричал паралитик. Вернись, дура! Служанка темным коридором пробежала в горенку гостя и стала стелить постель. Урлих неслышным шагом вошел к себе. Девушка роняла слезы, плечи ее вздрагивали. Взбивая перину, она вдруг заплакала в голос и пожаловалась: Ох, не могу! Ох, не могу! Почему не могу? Что не могу? Спросил офицер. Ему подыхать пора, он. Она опустила глаза и зашептала. — А ты бойся их, бойся. Они со щукой в подвалах потопили народ и рубли сами робили. И бугая пристрелили они. Они и тебя убить могут. Урлих еще неделю прожил в Невьянске. Лазил на башню, подолгу глядел на горы, на бегущие облака. Но тревога его не проходила. Под башней в затопленных тайниках плавали трупы. Но как доказать это? — Взять с собой черноглазку, но что скажут дворяне да хозяин, пристыдят. Спутался де офицер с холопкой. Да и будет ли вера холопки? Демидовское слово и слово холопки ни в одной цене ходят. Демидов притомился от чужого взгляда в его поместье. Он беспокойно посматривал на офицера и недовольно думал, когда провалится к чертям незваный гость. Гость, между тем, собрался в обратный путь. В конторских книгах Урлих заметил фальш. Не вносил Демидов десятину железом государству. Подозрения эти подтверждала и Черноглазка. Выкупите меня, господин Урлих. У вас с холопкой быть приятней, у Демидова страшно, просила она. В последний вечер девушка пришла стелить гостю постель и горько плакала. Убьет меня Демид, ой, убьет, — пожаловалась она. Он промолчал. Служанка степенно отошла к двери, почтительно поклонилась. — Прощай, барин. За дубовой дверью затихли ее шаги. Урлиху стало горько, он повалился лицом в пуховик и терзался всю ночь. Для отъезда столичного офицера Демидов предоставил свою колымагу, обитую бархатом. Два конных пристава охраняли Урлиха. Никита Никитич, важно одетый, сидел в кресле посреди двора, провожал гостя. добрый путь господину офицеру кланитесь от меня царица матушки их неусыпными попечениями держатся наши заводишки демидов посмотрел вслед колымаги и сказал сердито освободились от согледатая! на запруде на огородах в синем сарафане стояла черноглазая служанка на дороге улеглась пыль она вздохнула и крупная слезинка покатилась по ее щеке. После немалых трудностей добрался Урлих до Москвы. Дорогой днимали осенние дожди, проселки утопали в грязи, вздулись реки, ломались колеса, рвались по стромке, подолгу приходилось стоять у кузнец да в почтовых ямах. В Москве офицера поджидал приказ. Урлиху свыше давался совет пожить в Москве и не торопиться в Санкт-Петербург. Урлих понял, что ослушание грозит опалой. Делать было нечего, офицер остановился в замоскворечье у дальней родственницы. В Москве жизнь шла вяло, замоскворецкие улицы рано затихали. От разбойников и тати ворота и калитки запирались на крепкие запоры с заходом солнца. Родственница Урлиха была старая глухая дева, ей доходил восьмой десяток. От тоски господин Урлих неумеренно прикладывался к бутылям и жаловался старухе. В Демидовском царстве народ живет по-каторжному. Демидов грозен, самый пушки льет, и деньги чеканит, и расправу чинит. Когда захочет, губит народ. Я, государыне осем сем доложить жажду, а меня на Москве держит. Старуха под слеповатыми глазами посмотрела на молодца и прошамкала. И, батюшка, не лезь лучше, не лезь, оно спокойнее. С богатым не судись, батюшка, с сильным не борись. Нажалуешься и сам не рад будешь. Молчи, доживи. Да Лежачий камень и тот мохом обрастает, батюшка, вот оно как. В Москве Урлих прожил до санного пути и возвратился в Санкт-Петербург, когда указом государыни дело о злоупотреблениях Демидовых было прекращено. Урлих уже предложили обратиться к исполнению обычных дел. Этим все и окончилось.